Глава 12. Избранный. Пробуждение было мучительным и полным боли. А хуже всего, что я практически не чувствовал своего источника. В окружающем меня мире магия не ощущалась. И все напомнило мне нахождение в магической тюрьме. Показывать, что проснулся, я не торопился, пытаясь понять, насколько это безопасно. Слух улавливал звуки разговоров, а в нос ударил сильный запах больницы, который ни с чем не перепутать. Значит, я в больнице. А вот почему не ощущаю магического источника? Тут только два варианта. Или меня так сильно ранили, что повредили источник, или на мне надеты подавители. Если бы повредили источник, то магию я хоть немного наощущал а значит, на мне подавители магии. Это говорит о том, что меня обвиняют в убийстве студентов. При этом, если взять показания аристократов, то мои слова не будут даже рассматриваться, а приговор могут вынести без моего участия. Значит, нужно разработать план, при котором дело не будет вестись по обычному протоколу. Нужен суд чести или дворянский суд, а добиться этого не так и просто. Еще остается вопрос, что произошло с Дариной, и вообще, жива ли она? Если это был ее жених, и его род имеет влияние на ее отца, то девушка может дать показания против меня, невзирая на ее желание. Теперь вопрос, как этого добиться. Вариантов на самом деле не так и много, а значит, нужно сразу идти напролом. Но следователи не так просты и меня могут быстро раскрутить, поэтому нужно просчитать варианты вопросов и методы давления. Примерно час я перебирал в голове возможное развитие событий, и только когда убедился, что готов к основным вопросам, решился открыть глаза. Сейчас был вечер, только вот сколько я тут провел, сказать было сложно. Палата была бедно обставлена, а значит, относится ко мне как к простолюдину. И не студенту, а, возможно, уже навесили ярлык преступника. «Сестра!» — позвал я громко, и буквально через минуту в палату заглянул парень, судя по нашивкам, лекарь. «Вам придется подождать пару часов. Разговаривать с вами запрещено. Скоро вам займутся!» — произнес он и скрылся за дверью. «Это означает, что позовут кого-то из полицейского приказа» вероятно, следователя для формального допроса. Спорить с аристократами никто не будет, и если против меня выступили хотя бы трое, то их показаний против простолюдина вполне достаточно. Единственный шанс — это перевести следствие в другую структуру. Но так как заняться мне было особо нечем, решил потренировать себя в работе с подавителями магии. В прочтенных мною книгах по магии Было очень много свидетельств, что все манипуляции с маной построены на вере. Безоговорочной, беспристрастной, вере в свои возможности. А это означает, что подавители не всесильны, да и опыт нахождения в магической тюрьме у меня уже был. Правда, там у меня было несколько раскачанных источников, но и тут у меня есть зачатки, поэтому начну не с нуля, а отталкиваясь от предыдущего опыта. Для начала... Попробовал нащупать небольшие горошины моих источников, представляя, как беру крупицы маны из них и направляю их в тело, а затем обратно. Целый час почти ничего не ощущал. Но не зря есть поговорка «Страдания и труд все перетрут». Вот и у меня через час получилось получить слабые отклики от всех источников. По ощущениям, как перышком по коже провел но зато смог различить каждую стихию на них по отдельности. Раздавшийся шум отвлек меня от тренировок и, открыв глаза, увидел входящего мужчину в форме сотрудника полицейского приказа. Он молча прошел в комнату и уселся на стоящий рядом стол Потому что он не представился, стало понятно, что решение о моей судьбе уже принято. «Ну и кто вы, сударь?» — спросил я, наблюдая за тем, как следователь что-то записывает. Тот молча посмотрел на меня, но ничего не сказал, продолжая записывать. А это уже плохой знак. Собравшись силами, я громко произнес. Хочу сделать официальное заявление представителю власти о покушении на дворянина Рязанского княжества с целью убийства его и ее спутницы. Прошу оформить мое заявление официально с занесением в реестр и уведомлением палаты представителей дворянского сословия Рязанского княжества. Следователь прервал свою писанину и посмотрел на меня с интересом, после чего сказал, «Вам не удастся выкрутиться из этого дела. Решение уже принято, и вердикт по вам будет озвучен в течение нескольких часов», — проговорил он, возвращаясь к своим записям. «Господин полицейский, вы когда-нибудь бывали на рудниках?» — спросил я. «А вы, я смотрю, бывали?» — задал он встречный вопрос. Приходилось обращаться для найма в свою дружину новых людей. Ведь новоиспеченному аристократу только искать, что среди отбросов. Так вот, вы удивитесь, сколько там вашего брата находится. И знаете, что приходилось выслушивать от них, когда они просились на работу, умоляя вытащить их из такого места? Так вот, все они утверждали, что их оговорили, подставили. Денег они брать не хотели, но наказать преступника надо. А правосудие так медлительно. Только вот они не понимали одного. Влезая в войну аристократов, они становились ее невольными участниками. А ведь проиграв одну битву, не значит проиграть войну. Таких, как вы, не любят не только бандиты, но даже и свои, а подставляют на раз-два. Неужели вы думаете, что я не найду возможности выкрутиться и отомстить? Спросил я. «Вы предлагаете мне взятку?» спросил следователь, с удивлением посмотрев на меня. «Взятку вам? Да за кого вы себя принимаете? Мне проще решить вопрос с вашим руководством, через вашу столицу. А до взятки вы еще не доросли, и, как я уже понял, никогда не дорастете. Думаю, не буду пророком, если скажу, что через неделю вас, в лучшем случае, посадят, а в худшем — прирежут те, кто вам заплатил. Вы влезли в очень дурно пахнущее дело и уже одной ногой в могиле. Но так же быть. Отвлекать я вас не буду, но обязательно поинтересуюсь, что с вами случилось через пару недель. Интересно узнать, застрелитесь из арбалета или случайно утонете в тарелке с борщом?» Сказал я, отворачиваясь от следователя и закрывая глаза, при этом показательно расслабляясь. Хотя с постоянной болью это было трудно сделать. Следователь ничего не ответил и продолжил писать. «А я уже подумывал, что буду делать дальше, когда он все-таки не выдержал». «И это мне говорит человек, который прикован наручниками койки по обвинению в убийстве трех аристократов и попытке убийства еще двух», — произнес следователь. «А вас не удивляет факт, как студент, не поступивший в академию, смог так просто уложить трех студентов второго курса, а потом еще и покушаться на других?» Ведь те студенты были обвешаны артефактами и готовы к атаке. Какое ведомство может подготовить специалиста такого уровня или какая аристократическая семья? Ну а если даже представить, что безродный мальчишка внезапно стал развиваться такими темпами, то какого уровня владения магией он достигнет через пару десятков лет? Магистр? А может, хранитель? Понимаете, что вы своей тупостью роете себе сами могилу? «Вас в любом случае уже списали. Вы — расходный материал. При любом раскладе от вас избавиться и спасти вас могу только я». «Вы?» — удивился следователь еще больше. «Хм, хмыкнул я и отвернулся к стенке. Насколько это позволяли наручники? Следователь попробовал вернуться к писанине. Но, судя по звукам, у него ничего не получалось. «Но мне нужно ждать. Он должен сам начать меня уговаривать». «Тогда есть все шансы начать игру по моим правилам». «Вы хотите сказать, что вы аристократ?» спросил следователь. «Да, и проверить это довольно просто. Магический шар, и вы получите часть ответов, а, возможно, и сможете спасти свою жизнь». «Вы просто хотите снять подавители и, используя магию, вырваться отсюда, но у вас ничего не выйдет». «Ну, позовите тогда местную охрану. Против них не каждый маг вытянет». «А уж про студентов и говорить не стоит», — произнес я. «Хорошо, но если вы меня обманываете, то очень сильно об этом пожалеете», — сказал следователь, выходя. Пришлось напрячь слух, чтобы услышать, как его перехватили на выходе и стали расспрашивать о допросе. «Что он сказал?» «Вину признает и дает показания по другому делу. Если все сложится, мы раскроем несколько преступлений в нашем городе», — ответил следователь. «Он тянет время. Нужно как можно быстрее привести наш план в исполнение. Вам неплохо обещали заплатить при правильном решении нашего вопроса. Эта чернь должна получить однозначный намек, что будет с выскочками из их среды». «Это недолго. Скоро все решится», — проговорил следователь, и я расслышал удаляющиеся шаги. «Значит, его подкупили. но ну, а смог ли зародить в нем сомнения, посмотрим, что будет дальше». Через 20 минут в мою скромную палату вошли следователь и четверо охранников во главе со знакомым мне капитаном. Следователь вынул из-под полы магический шар и поставил его на тумбочку. «Мне пришлось сесть, и сделал я это с трудом, так как сильная боль в груди дала о себе знать. Ложите ладонь на шар и не убирайте до конца нашего разговора. Если вы это сделаете, то я прекращу допрос» сказал следователь, а я положил правую руку на него, но шар даже не загорелся. «А, да, подавители. Давайте свои руки, я сниму, только не делайте резких движений. Охрана предупреждена и готова к любым вашим действиям». «Итак, начнем под протокол». «Кто вы?» «Константин Серов, простолюдин. Одновременно с этим я Краевский Глеб Родионович, аристократ» член оружейной палаты Рязани, владетельный дворянин, лекарь второго уровня, гражданин Рязанского княжества, — произнес я. Все присутствующие замерли, уставившись на магический шар, который, вспыхнув голубым огнем, подтвердил правдивость моих слов. — Стоп! Ничего не понимаю. Как вы можете быть Серовым и Краевским одновременно? — спросил следователь. — Это секретная информация. Скажу коротко что тело Краевского заняла другая душа, а меня выкинуло на другой план бытия, и мне пришлось долго находиться на грани смерти, пока не удалось вернуться в тело умершего подростка. «Теперь я, Глеб Краевский, аристократ», — ответил я. «Это невозможно», — проговорил следователь, размышляя. и «Я решил ему помочь». «В любом случае, вы не можете судить аристократа». Да и убийство предыдущего владельца этого тела нужно расследовать и наказать виновника этого. А так как в тот момент владелец тела работал служащим Академии, то и вероятнее всего, что расследованием должны заняться представители Академии. «Предлагаю позвать директора и продолжить разговор при нем. Тем более тут могут возникнуть темы, допуска к которым у вас нет», — предложил я. «Хорошо. Капитан, вы все слышали?» Пригласить сюда представителей академии. Уверен, им будет полезно услышать, что произошло на вверенной вам территории, — сказал следователь. Ждать, пока соберутся все, пришлось минут сорок. А с учетом, что желающих участвовать в допросе стало слишком много, меня перевели в специальную комнату на инвалидной коляске. Подвальное помещение находилось в главном корпусе администрации, куда меня перевели на время перевозки. Сделали это тайно, насколько это было возможно. Когда все собрались, с меня сняли кусок ткани, прикрывавший мою голову. А сам я так и остался сидеть при стегнутом коляске. Подавители с меня сняли, и я получил доступ к магическим источникам, осторожно начав притягивать к себе множество магических линий, наполняя свой источник и насыщая свое тело маной, усиленно регенерируя поврежденные ткани. Итак, мы тут все собрались услышать вашу удивительную сказку и попытаться разобраться с тем, что же все-таки произошло с вами и кто такой. Учтите, этот шар, правда, очень мощный. В случае попытки сказать неправду, он может вас убить. Он будет активирован на максимальную мощность. А сейчас, в качестве демонстрации, он будет работать на своих минимальных значениях. Итак, посмотрите направо. Там лежат предметы. Назовите их сказал директор Академии. «Яблоко, красный кубик, стакан и графин», сказал я. «А теперь скажите, что кубик другого цвета», произнес маг. «Кубик черного цвета», сказал я, и меня в буквальном смысле ослепило вспышкой боли, разорвавшаяся во всем теле и в каждом уголке разума. Чтобы прийти в себя, мне понадобилось несколько минут, во время которых все внимательно наблюдали за мной. «Теперь я выставляю боевое значение шара на максимум, и в случае попытки обмана вы, скорее всего, умрете. А теперь ответьте на вопрос, кто вы на самом деле?» Сказал директор академии. Прежде чем ответить на вопрос, мне пришлось еще раз продумать свою стратегию и немножко изменить то, что я хотел рассказать. «Этих зубров красивой истории не проведешь, а значит, нужно зайти с козырей». «Я избранный», — то о ком писал ваш пророк. Во всяком случае, так считал рязанский князь. «И его окружение. В ваш мир я попал после проведенного надо мною...» «Так, допрос временно прекращается. Из зала нужно удалить всех, кто не имеет необходимого допуска. А все, кто здесь находится, пройдут процедуру клятвы о неразглашении. Вернемся к разговору через час. Арестованного накормить, оказать медицинскую помощь, но охрану пока не снимать». «Ос лечения надеть подавители!» Прервал меня директор, резко встав со своего места. Что радует, меня действительно сильно подлечили, но ровно наполовину, как и любого студента, что, в принципе, было понятно. Поговаривают, что тут учатся и представители княжеских семей. При этом для них никто поблажек не делает. И учатся они на общих условиях. Вообще, эта военная академия довольно необычна но пользуется очень большой популярностью. Единственное ее отличие — обязательно служба для всех представителей сословий вне зависимости от положения и княжества, которому принадлежит студент. Бывали случаи, что наследников других княжеств отдавали на учебу в это учреждение, и некоторые из них даже умирали при службы по отработке обучения. Но все равно... Академия продолжает пользоваться большим спросом. Если я останусь учиться в этой академии, то мне тоже придется пройти через летние и зимние военные лагеря на границе и поучаствовать в настоящих сражениях. Заодно меня накормили, и я восстановил свой основной источник, а еще смог внимательно рассмотреть себя через призму всевидения. Рана на груди была большой. Через мое сердце проходила каменная стрела. Сросшаяся с каркасом моего скелета. Это удивительно. Само сердце при этом функционировало вполне нормально, как бы не замечая постороннего предмета. Мак не стал трогать его, но зато подлечил само сердце, и множество поломанных костей, которые уже начали срастаться, что говорило о большом количестве времени, прошедшем с момента моей схватки. Долго размышлять мне не дали. Зал, где меня собирались допрашивать стал наполняться разными людьми, похожими на членов тайного общества. «Господа, я собрал вас всех, так как начало сбываться древнее пророчество пророка. Напомню, что гласит одно из них. Избранного не узнает никто, лишь сам он объявит о себе. Шар подтвердит его слова, навязав нам его волю. Вы все знаете причину, по которой при устройстве в нашу академию Мы заставляем дать клятву отслужить нашему княжеству минимум один год, вне зависимости от того, откуда пришел студент и какого он рода. Это причина именно в избранном, который должен появиться в нашей военной академии и послужить нашему княжеству в его защите. Ну а теперь прошу вас выслушать историю этого молодого человека, который сам назвал себя избранным и магический шар подтвердил его слова. «Вы сами должны услышать его рассказ и вынести вердикт, оставить его жить или обречь на смерть», — произнес директор и, усевшись на свое место, махнул мне рукой, чтобы я начинал рассказ. Только вот его последние слова сильно насторожили меня, и я попытался понять, что мне сказать, чтобы выйти отсюда живым».